Обещай мне, да рам, что дашь знать, если тебе понадобится моя помощь. А сейчас не отказывайся. На. Сишагири Рао, поверь, что денег не надо. Смотри, я вожу с собой крупную наличность, как спекулянт. О, oh бой. Тут мои 500 рупий выглядят смешными. Но остается еще одна вещь. Протяни руку под скатертью. Что такое? Пистолет? Зачем? Мы не можем становиться на одну доску с гангстерами. Я не хуже тебя. Знаю нелепость законов, по которым порядочный человек всегда останется без оружия, а любой бандит и вор, которому плевать на закон, делает что угодно с безоружными людьми. Так вот, чтобы избежать унижения от своей беззащитности перед каждым негодяем, Я создал это оружие. Никакой суд не признает его огнестрельным и вообще чем-либо стреляющим. Смотри, вместо обоймы и патронов плоский флакон со специальной жидкостью. Вот, вот поршень, давящий снизу. Здесь клапан, открывающий дуло с нажатием гашетки, и еще один поршень с разбрызгивателем. Нападающий получит в рожу порцию едкого, но безвредного химического вещества. Это мой секрет. Никакого убийства, но полное торжество над любым врагом. втрясающий Да, флакон на 20 таких выстрелов. А вот тебе еще два запасных. Разве плохо? Хм. Возьми, возьми. Пригодится. Мусульмане говорят, последнее лекарство – огонь. И последняя хитрость – меч. Знаешь, мой учитель на прощание мне сказал, ты сейчас вступаешь в Нижний мир, где одной душевной силы, как бы она ни была велика, тебе будет недостаточно. А -а -а. Что ж, благодарю тебя, Сишагири Рао. А вот и Анна Рендер возвращается. И кажется, с билетами. Друзья просидели за обеденным столом до вызова к самолету. И только когда они были уже в воздухе, Дайарам решился задать нарендре мучивший его вопрос. И все-таки, как надеются, твои бомбейские приятели найти тело там? Она уже найдена? tat